Глава 16. Шаг 6. Сделайте разочарование своей силой. Кем вы становитесь, когда всё идёт не так, как вам хотелось бы? Когда я ушёл из армии, мой богатый папа посоветовал мне пойти на такую работу, которая научила бы меня продавать. Он знал, что я очень застенчив. Учиться продавать было самым последним делом, которым мне хотелось бы заниматься. На протяжении 2 лет я был самым худшим торговым агентом в моей компании. Про таких говорят: он не смог бы продать даже спасательный круг утопающему. Моя застенчивость мешала не только мне самому, но также и потребителям, которым я пытался что-нибудь продать. За эти 2 года я то выдерживал, то нет испытательные сроки, что означало, что я вечно был на грани увольнения. Я часто винил экономику или качество продукции, которую продавал, или даже потребителей в том, что не мог добиться успеха. Богатый папа смотрел на это другими глазами. Он говорил: "Хромой в своей хромоте винит другого". Это был тот случай, когда эмоциональная боль от разочарования настолько сильна, что тот, кто от неё страдает, стремится избавиться от неё, обвиняя кого-то другого. Для того, чтобы научиться продавать, мне нужно было стать лицом к этой боли разочарования. В процессе обучения искусству продавать я получил бесценный урок, как превратить разочарование в актив вместо пассива. Когда бы я ни встречал людей, которые боятся попробовать что-то новое, в большинстве случаев причиной является их страх разочароваться. Они боятся, что могут допустить ошибку или быть отвергнутыми. Если вы готовы начать своё путешествие в направлении поиска собственной финансовой скоростной дорожки, то я хотел бы предложить вам тот же совет, который мой богатый папа дал мне, когда я стал учиться новому. «Будьте готовы к разочарованию». Он вкладывал в это позитивный смысл, а не негативный. Он имел в виду, что если вы готовы к разочарованию, то у вас есть шанс превратить это разочарование в актив. Большинство людей превращают разочарование в пассив, причем долгосрочный. «Знайте, когда слышите, как кто-нибудь говорит, «Я никогда не сделаю этого опять» или «Я». Я так и знал, что меня постигнет неудача. Перед вами человек с долгосрочной негативной установкой. Так же, как внутри каждой проблемы лежит благоприятная возможность, так и внутри каждого разочарования лежит бесценная жемчужина мудрости. Когда я слышу, как кто-нибудь говорит: "Я никогда не сделаю этого опять", Я уже знаю, что слышу слова человека, который перестал учиться. Он позволил своему разочарованию остановить себя. Разочарование превратилось в стену, которая выросла вокруг него вместо того, чтобы послужить фундаментом, опираясь на который он мог бы стать выше. Мой богатый папа помогал мне справляться с глубокими эмоциональными разочарованиями. Он часто говорил: Причиной того, что есть очень мало богатых людей, самостоятельно добившихся успеха, является то, что лишь немногие люди могут перенести разочарование. Вместо того, чтобы научиться ему противостоять, они проводят жизнь, всячески избегая разочарований. Он также говорил: "Вместо того, чтобы их избегать, приготовьтесь к ним. Разочарование это важная часть познания". Точно так же, как мы учимся на собственных ошибках, мы формируем свой характер благодаря разочарованиям. Далее я приведу несколько советов, которые мой богатый папа давал мне на протяжении ряда лет. Первое. Будьте готовы к разочарованиям. Богатый папа часто говорил: "Только дураки ждут, что всё пойдёт так, как им хочется". Быть готовым к разочарованиям не означает быть пассивным или законченным неудачником. Ожидание разочарований это способ ментальной и эмоциональной подготовки к неожиданностям, которые нам возможно будут нежелательны. Но будучи эмоционально подготовленным, вы сможете действовать спокойно и с достоинством, когда что-то пойдёт не так, как нужно. А если вы спокойны, то сможете лучше всё обдумать. Я много раз встречал людей с прекрасными новыми идеями относительно бизнеса. Их восторженное состояние длилось примерно месяц, а затем их начинало одолевать разочарование. Вскоре приятное волнение улетучивалось, и всё, что можно было от них услышать, это: "Идея была хороша, но она не сработала". Не сработало отнюдь не идея. Это ещё усиление, заработало разочарование. Эти люди позволили своему нетерпению превратиться в разочарование, а затем разрешили разочарованию разрушить их надежды. Часто нетерпение является результатом того, что они сразу же не получили финансового вознаграждения. Владельцы бизнеса и инвесторы могут ждать годами, прежде чем увидят начало движения денежного потока от своего бизнеса или капитала вложений. Но они идут на это, зная, что для успеха возможно потребуется время. Они знают также, что когда придёт успех, финансовое вознаграждение окупит ожидания. Второе. Ищите поддержки у советчика. На первых страницах телефонного справочника идут номера больниц, пожарной службы и полицейского управления. У меня тоже есть подобный справочник с перечнем телефонов на случай непредвиденных событий в финансовой области, только с тем исключением, что это номера телефонов моих советчиков. Часто перед тем, как заключить сделку или начать какое-нибудь рискованное предприятие, Я звоню одному из моих друзей и объясняю, что я делаю и что собираюсь предпринять. Ещё я прошу их быть рядом на случай, если мне окажется это не под силу, что бывает довольно часто. Недавно я вёл переговоры относительно одной большой недвижимости. Продавец хитрил и при завершении сделки изменил условия. Он знал, что я очень хочу купить эту собственность и сделал все возможное, чтобы получить с меня побольше денег в самый последний момент. Поскольку я человек темпераментный, мои эмоции тут же вышли из-под контроля. Но вместо того, чтобы дать волю гневу и раскричаться, что является моим обычным способом выпускать пары, я просто попросил разрешения позвонить моему партнеру. После того, как я поговорил с тремя моими друзьями, которые всячески поддерживали меня и получил от них советы относительно того, как уладить ситуацию, я успокоился и узнал три новых способа вести переговоры. Сделка так и не была совершена, но я и сейчас пользуюсь этими тремя методами ведения переговоров, методами, о которых я никогда так и не узнал бы, если бы не затеял эту сделку. Это знание не имеет цены. Суть в том, что мы не можем знать заранее абсолютно всё, и часто узнаём о тех или иных вещах только когда возникает какая-нибудь необходимость. Вот почему я рекомендую вам пробовать новые подходы и быть готовым к разочарованиям, но всегда имейте при этом советчика, чтобы он научил вас, как провести данное мероприятие. Многие люди так никогда и не начинают своих проектов только потому, что у них нет всех ответов. У вас никогда не будет всех ответов, но в любом случае начинайте. Как говорит мой друг Кейт Канингем: "Многие люди не переходят улицу до тех пор, пока на всех светофорах не загорится зелёный свет. Вот почему они никуда не могут попасть". Третье. Будьте добры к себе. Одним из наиболее болезненных аспектов совершения ошибок, разочарований или неудач является не то, что говорят о нас другие люди, а то, как мы относимся к самим себе. Большинство людей, совершающих ошибки, бичуют себя намного сильнее, чем мог бы это сделать кто-нибудь другой. Они превращаются в полицию, занимающуюся вопросами нанесения личного эмоционального оскорбления. Я замечал, что люди, которые ментально и эмоционально жестоки сами с собой, часто бывают очень осторожными при риске или принятии новых идей или попытки сделать что-либо новое. Очень трудно научиться чему-нибудь новому, если вы наказываете себя или обвиняете кого-то другого в своих личных разочарованиях. Четвёртое. Говорите правду. Одним из самых ужасных наказаний, которым я когда-либо подвергался в детстве, был день, когда я случайно выбил своей сестрёнке передний зуб. Она побежала домой жаловаться папе, а я побежал прятаться. Когда отец нашёл меня, он был очень зол. Он сказал мне: "Я наказываю тебя не потому, что ты выбил сестре зуб, а потому, что убежал". Что касается финансов, то у меня было много случаев, когда я мог бы избежать ошибок. Убежать так легко, но слова моего папы оказывали мне добрую услугу в течение почти всей моей жизни. Короче, все мы делаем ошибки. А если дела идут не так, как надо, то испытываем чувство огорчения и разочарования. Тем не менее, разница в том, как мы внутренне воспринимаем своё разочарование. Богатый папа обобщал это следующими словами: то, насколько велик твой успех, определяется силой твоего желания. Тем насколько велика твоя мечта и насколько ты способен справиться со своим разочарованием. Через несколько лет мы будем свидетелями финансовых изменений, которые станут испытанием нашего мужества. Я говорю о тех людях, которые умеют управлять своими эмоциями, которые не позволяют эмоциям тащить их назад и которые, благодаря своей эмоциональной зрелости, способны освоить новые финансовые навыки и в последующие годы добьются успеха. Как пел Боб Дилан, времена меняются. А будущее принадлежит тем, кто может измениться вместе со временем. и использовать личные разочарования как строительные блоки для будущего. Действуйте. Первое делайте ошибки. Вот почему я рекомендую вам начать с мелких шашков. Помните, что потеря это часть выигрыша. Представители R и S учили, что делать ошибки нельзя, а представители квадрантов B и I e знают, что именно на ошибках учатся. Второе. Откладывайте немного денег. Начинайте с малого. Если вы найдёте какую-нибудь инвестицию, в которой захотите поучаствовать, то вложите в неё немного денег. Просто удивительно, как быстро разовьётся ваша смекалка, когда в дело будет вложено немного денег. Не залезайте в долги на оплату по закладной за ранчо или за обучение детей в колледже. Просто отложите немного денег, а затем навострите уши и учитесь. Третье. Ключом к этому шагу является принятие действий. Читать, смотреть и слушать всё это важно для вашего образования, но вы должны также начать делать. Рассматривайте предложения по сделкам на недвижимость, которые принесут позитивный денежный поток. Присоединитесь к компании по сетевому маркетингу и осознайте самую суть этого дела. Сделайте инвестицию в какие-нибудь акции после того, как изучите эту компанию. Ищите совета у своего наставника, советчика по финансам или налогам, если у вас есть в этом необходимость. Короче, Просто делайте это.